Не узнав, сказал, слетелись уже, как мухи на мед. Он явно принял Катю за пронырливую журналистку. Петр Иванович, я Калашникова. Из женской четверки, спокойно представилась она. Мужчина в летной куртке молча прижал ее к себе. Плохие новости, Катя. Фомич разбился. Глава 13. Дикая ночь. Екатерина Сергеевна смирилась с тем, что сегодняшнюю ночь она проведет без сна. За последние восемь лет она впервые ночевала на аэродроме. За последние три года она впервые спала одна, без Андрея рядом. Не было ни ночной рубашки, ни зубной щетки. В заклеены окна, как это всегда было, в Колосовской гостинице одна дуло. Когда-то в другой жизни, помнишь, Джейк принес мне сюда, в этот номер, свое драгоценное пуховое одеяло. Я согрелась и уснула. И все мы тогда, и Настя, и Валюха, и Машка, и Фомич были рядом, и все живы, и вся жизнь, казалась впереди. Но холод, веющий с пола, И жесткий матрас, бог с ним, слишком многое на нее сегодня свалилось. Известие об измене мужа, рассказ Павла об ужасной смерти Маши, гибель Фомича. Подумай только. еще сегодня утром она ни о чем не подозревая, проснулась на своей кровати в собственной спальне на особенно мягком ортопедическом заморском матрасе. И настроение было чудесным. И Андрей, посапывающий рядом, казался таким родным и беззащитным. А потом события полетели во весь опор. Поездка на телеграф, звонок в Америку, обед в Макдональдсе, гаишная машина, ментовка, побег с Пашей, лобби в Болчуге, объяснение с Андреем. Все быстрее, быстрее, быстрее. Катя, полувздохнув, полупростонав, смежила веки. Впечатления дня замелькали перед ее закрытыми глазами, как в калейдоскопе. Картинки стремительно сменяли одна другую. Просто картинки. Ни мысли, ни чувств. Она думала, что до утра не уснет. И вдруг заснула. Просто провалилась в черноту без снов, без видений. Разбудил ее шорох. Подозрительный шорох. Она проснулась мгновенно. Сердце колотилось так, что она задыхалась. Катя старалась не шевелиться. Она услышала, как скрипнула входная дверь. Затем до нее донеслись осторожные шаги. Шаги в комнате. Она видела, как от двери к кровати крадется темная фигура, Фигура была отчетливо различима в свете фонаря, горящего под окном на улице. Казенные занавески легко пропускали его свет. Екатерина Сергеевна затаила дыхание. Шаги все отчетливее, все ближе. Затем злобный смешок и чье-то бормотание. Катя напрягла слух. «Я тебе уже отомстила», пробормотал человек в черном. «Твой Андрей». «Мой! Но ты никогда об этом не узнаешь!» И вдруг два резких движения, два сильных удара. Раз, два. Тут же в комнате вспыхнул ослепительный свет. Катя зажмурилась. Шум борьбы. Катя вскочила. Она спала, не раздеваясь, на матраце по в ванной. Павел приказал ей спать здесь. Он заверил, что ей нечего бояться. «Он будет рядом». Единственное, что сделала Катя против его указаний, это оставила на ночь открытой дверь, ведущую из ванной в номер. Потому она и увидела черную фигуру, потому и услышала ее бормотание. Катя щурис от яркого света вышла из ванной в номер. Перед ней предстала картина. Ближе всех к входной двери стоял Джейк. Он был в майке и изрядно помятых брюках. В руке он держал пистолет. У постели возились два человека. Одним из них оказался Паша. Он завернул второму руку за спину. Тело преступника изогнулось от боли. На полу валялся нож...